Двадцать седьмое. Попалась. В пятницу, сразу после занятий, состоялась генеральная репетиция. Я не сводила глаз с господина Берга, хотя я знала, что он работает на Ксавера, верить в это все же никак не хотелось. Я смотрела на высокого, крепко сложенного мужчину с непослушными кудрями. Он сидел за роялем с закрытыми глазами и во время игры покачивался из стороны в сторону. И именно в этот момент я поняла, что не только пою с открытыми глазами, но еще и кружусь по сцене в своем пышном платье. С ума сойти! Сказал бы мне кто пару недель назад, что так будет. Я бы только посмеялась. Может, я и на завтрашнем выступлении смогу побороть страх перед сценой, когда уже зрительный зал будет полон и начнется веселая суматоха. Но от этой мысли у меня начало покалывать в животе, и я поспешила сосредоточиться на следующей по сценарию песне. После репетиции, когда я, выйдя из зала, спускалась по лестнице, кто-то схватил меня за руку. «Давай убираться отсюда», — услышала я голос Милана. Идущая рядом Мерле тут же спросила, «А мне с вами можно?» «Нет», — отрезал Милан. «Но Мерле была не из робких». «А я тут кое-что узнала о твоём дяде», — заявила она. «Рассказать?» «Нет, спасибо», — холодно ответил Милан. Зеленые глаза Мерлея потемнели, как всегда, когда она злилась или была задета. Я попыталась исправить положение. «Мерлея, приходи ко мне после ужина, ладно? Тогда все обсудим без лишней суеты». Ответы Мерлея не услышала, потому что Милан потянул меня за собой по ступенькам и дальше через двор. «Эй!» — я вырвала руку. «Ты что? Почему ты так себя ведешь? Милан повернулся ко мне и прошипел. «А зачем ты все рассказываешь этой любопытной девчонке? Ты же знаешь, что мир аваностов должен оставаться для людей тайной!» «Я ничего не говорила Мерли, об аваностах», — обиделась я. «Наоборот, выкручиваюсь, как могу, придумывая для своей лучшей подруги все новые отговорки», и с вызовом добавила. «Да у меня хотя бы есть друзья!» Когда я увидела лицо Милана, я тут же пожалела о своих резких словах. «Но сказанного не вернуть...» тем более, что Милан уже отвернулся от меня и направился к пешеходному переходу. «Подожди!» — крикнула я и побежала за ним. В этот раз мы поехали к Селии на автобусе. Во-первых, шел дождь, а во-вторых, понадобилось бы слишком много времени забирать велосипеды. Была пятница, и чуть позже я должна встретиться с мамой у супермаркета, чтобы купить продуктов на выходные. «Извини», — сказала я Милану. Я разозлилась, вот и вырвалась. Милан, глядя в окно, что-то проворчал, но ко мне так и не повернулся. Поэтому дальше мы ехали молча. Молча дошли до жилого дома, позвонили в домофон, поднялись по ступенькам в квартиру Селии. Дверь оказалась открытой. «Заходите», — позвала Селия. Она сидела в своем кресле у окна, держа на коленях вазочку с шоколадным печеньем. «Какой приятный сюрприз». Проговорила она, увидев нас. «А я в последнее время часто вас вспоминала». Она протянула нам печенье. Угостившись, мы с Миланом сели на маленький диванчик. «У вас ко мне дело?» — спросила Селия, стряхивая крошки со своего зеленого балахона. «Вряд ли вы пришли поесть печенье». Я помотала головой. «Мы вчера были на вашем лебедином острове», — сказала я. «Там очень красиво». Селия энергично закивала, тряся подбородком. «Давно я там не была, но помню каждый кусочек. А еще у нас в руках некоторое время были хроники». Поторопился вставить Милан, и когда Селия испуганно вытаращила глаза, поспешно продолжил. «Но дядя Ксавер, к сожалению, снова забрал их у нас». И мы вместе рассказали пожилой даме, что случилось с момента нашей последней встречи. «Где Ксавер Беркут мог спрятать хроники?» Наконец спросила я. «И украденные медальоны? Ваш, например?» Она медленно покачала головой и после недолгих раздумий ответила. «Понятия не имею, дитя мое. «Но мы же должны что-то предпринять!» — воскликнула я. «Это точно», — подхватил Милан. «Так оставлять нельзя». «Вы двое так добры», — вздохнула Селия. И я вспомнила, что она сказала нам в прошлый раз. «Аваносты сами по себе миролюбивые и робкие создания, или как-то так?» И те аваносты, с которыми я успела познакомиться, именно такими и были. Они просто терпели Савера Беркута, молча страдали и не сопротивлялись. Мне казалось это ужасным, и хотя я не из храбрецов, во мне медленно закипал гнев. «Не может быть, чтобы Ксавер Беркут, который даже не является законным лидером вашей общины, на протяжении одиннадцати лет тиранила Ваностов, а ему никто и слова не сказал!» — выдавила я, сжимая кулаки. «Вот именно!» — кивнул Милан. Вместо ответа Селия отправила в рот очередное печенье. «Она вообще слушала меня?» Но облизнув с пальцев шоколадную глазурь, Селия сказала... Ты совершенно права, дитя мое. Мы, старшие аваносты, повели себя тогда неправильно. Нужно было подать молодым пример. Показать, что в некоторых ситуациях не просто можно, а необходимо бороться. Кстати, я вот сейчас смутно припоминаю, что есть даже какое-то правило о снятии из должности лидера общины. «Правда?» — выдохнула я. «И что же это за правило?» «Не знаю». и виновато пожала плечами. Оно пока не применялось, а записано было в хрониках. Я закрыла глаза. Это безнадежно. Мы ходим по кругу, хроники-то уже не у нас. В тот день я добралась до супермаркета вовремя. Мы купили все, что нужно, и спокойно поужинали. Мама в этот раз, похоже, думала о чем-то своем, и я решила ее не отвлекать. Когда я наконец упала на кровать в своей комнате, чтобы в тишине все еще раз обдумать. В открытое окно, трепеща крылышками, влетел Робин и приземлился на кровать рядом со мной. Я тут же открыла медальон. И вот уже на одеяле сидят две птички и смотрят друг на друга. Аурелия сегодня вставала с кровати, защебетала Малиновка. И, конечно, помогали, но все же она точно скоро поправится. И маленькая птичка взволнованно захлопала крылышками. Я на миг закрыла глаза. Так меня обрадовала новость Робина. И именно в этот момент дверь моей комнаты распахнулась, и на пороге появилась Мерле. «Твоя мама сейчас болтает с моей на лестничной площадке, и я решила зайти к тебе». Начала она, но застыла на месте и уставилась на меня, открыв рот. Ее удивление можно было понять, потому что на моей кровати сидела белая птица с цветными перышками и украшением на шее. Некоторое время я не могла пошевелиться и смотрела на свою подругу, как загипнотизированная. Покосившись в сторону Робина, я поняла, что он уже улетел. В подобной ситуации ему ничего другого не оставалось. «К-кайя?» наконец шепотом спросила Мерли. Теперь уже у меня не было другого выхода, кроме как точным ударом клюва захлопнуть медальон. Когда стих шум, сопровождавший обратную трансформацию, и я снова стала кайей-девочкой, Мерле, кажется, впервые в жизни не могла ничего сказать. Так она была ошеломлена. Я взяла ее за руку и, потянув к кровати, усадила рядом с собой. И так мы сидели, держась за руки, и я рассказывала подруге обо всех своих приключениях, во время которых превращалась в ваноста. Я с тревогой поглядывала на Мерле. Её молчание меня пугало. Но, наконец, она посмотрела мне в глаза. «Я рада, что ты мне все это рассказала. Я уж думала, ты расхотела со мной дружить. Какие глупости!» — воскликнула я и крепко ее обняла. «Хорошо, что ты теперь знаешь правду. Я просто не хотела тебе лгать, поверь». «Да ты и не лгала», — усмехнулась Мерле. «Так, умалчивала кое о чем. Я крепче сжала ей руку. «Мерли, пообещай, что не расскажешь об этом ни одной живой душе». Мерли в ответ сжала мою руку и коротко сказала. «Обещаю». «И при Милане, пожалуйста, не говори, что я тебе все рассказала», — попросила я. «Я ведь только сегодня заверила его, что Мерли ничего не знает об аваностах, и он наверняка разозлится. И вряд ли поймёт, что я просто не могла не довериться своей лучшей подруге». «Милана так меня не переваривает!» — покачала головой Мерли. «Сам он со мной в жизни не заговорит, так что я точно не проболтаюсь». И мы обе искренне рассмеялись. Затем я снова посерьезнела. «Мерли, ты ведь теперь, наверное, единственный человек, который знает тайну аваностов. А я, рассказав тебе обо всем, нарушила наше важнейшее правило». «Что будет, если Аурелия, Селия или любой другой аваност об этом узнает?» Но ведь это просто случайность, что Мерле увидела меня в птичьем облике. Мерле отвлекла меня от моих беспокойных мыслей. Не бойся, Кая, я никому не скажу. Кстати, теперь, раз я все знаю, и я смогу сделать для тебя больше, буду тайком тебе помогать. Эта мысль утешала.